Глава 12. На следующий день Ники впервые позволили остаться в магазине одной. День был спокойный. И после того, как три старушки вышли из магазина, Дон подошла к Нике и сказала: "Я сбегаю в банк, внесу депозит. Вернусь через 15 минут. Хорошо?" Ники продолжала вытирать стойку. "Пока меня не будет, ты останешься присматривать за магазином." Для убедительности Дон постучала пальцем по стойке. «Я поняла. Сделаю всё, что смогу». Однако на этом разговор не закончился. Уходя, Дон напомнила Нике, что недавно поменяла кассовый ящик. «Так что, когда придут клиенты, ты должна быть наготове». Дон посмотрела на неё, ожидая ответа. Но Нике только кивнула. Она уже сталкивалась с подобным в приёмных семьях и на других работах. Люди всегда думали, что при первой же возможности она обворует их. Для проверки они оставляли на виду печенье и чипсы, не убирали деньги, не закрывали браузеры, чтобы посмотреть, станет ли она пользоваться чужим устройством без разрешения. У Ники было много отрицательных качеств, но она была честной. Она никогда не присваивала себе чужие вещи. Конечно, иногда соблазн был велик, но она никогда ему не поддавалась. Это был скорее вопрос практичности, чем честности. Жить честно было сложно, но за преступлениями всегда следовало наказание. У неё были знакомые, которые воровали или подделывали чеки, чтобы достать деньги на наркотики. И вне зависимости от того, насколько они были осторожны, заканчивалось всё всегда одинаково. Про себя Ники сравнивала это с ходьбой по острию ножа. Рано или поздно всё равно сорвёшься. Вопрос только когда. Бывший адвокат Ники, та, что была перед Деми, приветствовала её фразой: "Ты ведь не лезешь на рожон, Ники?" Такое странное выражение, будто из прошлого века. И такое оскорбление. Ники не была преступницей. Она была приёмным ребёнком. И её вины в этом не было. Вообще-то она изо всех сил старалась играть по правилам. Не то чтобы это было тяжело, Люди совсем не ожидали от неё великих свершений. Например, здесь в магазине они вели себя так, как будто её ни на минуту нельзя оставлять без присмотра. Дон преувеличивала важность мытья рук и санитарной обработки пищи. Но она не знала, что Ники фанатично следит за личной гигиеной и старается поддерживать чистоту вокруг себя. Фанатичность это граничила с одержимостью. Ники методично убирала со столов мыло посуду, вытирала пыль. Уборка была для неё своеобразным способом медитации и приносила глубокое душевное удовлетворение. Теперь, когда она стала взрослой и могла сама контролировать свою жизнь, у неё сформировались определённые предпочтения к своему окружению. Ники закончила чистить соковыжималку и отступила, чтобы полюбоваться результатом своих трудов. В это время Дверь открылась, и, к её удивлению, в магазин вошла Сюзетта Флеминг. Она была одета в баснословно дорогое коричневое замшевое пальто до колен. В руках у неё были кожаные перчатки. Её вишнёвые, уложенные в замысловатую прическу волосы, вблизи выглядели ещё более нереалистично. Она как будто только что вышла из салона красоты. Ники в подробностях пересказала Шэрон сцену, свидетелем которой стала накануне вечером. Так что появление в магазине миссис Флеминг стало для Ники полной неожиданностью. Как будто Ники каким-то образом призвала её в своё личное пространство. Ники была выбита из колеи и уже приготовилась к конфликту, но выходя из за стойки, поняла, что миссис Флеминг совсем её не узнала. "Здравствуйте", сказала Ники. Добро пожаловать в могучее питание. Что мне поискать для вас сегодня? Это приветствие было написано Дон. И Никиа должна была произнести его слово в слово. Лично ей оно казалось немного навязчивым, но Ники не особо возражала. Обычно люди хотели осмотреться или спрашивали о конкретном товаре, но не в этот раз. Миссис Флеминг нахмурилась, сняла пальто и протянула его Ники. Где Дон? Она скоро придёт. Я буду очень рада вам помочь. Ники взяла пальто и стояла, не зная, что с ним делать. Оно оказалось тяжелее, чем она ожидала. Материал был мягкий, а подкладка дорогая. "Нет, нет, нет", покачала головой миссис Флеминг. "Прости, но так не пойдёт. У нас с Дон есть договорённость". Она положила руку на бедро. "Она должна достать кое-что специально для меня". Её голос был громким, А поза внушала уважение. «Я могу проверить специальные заказы на складе», сказала Ники, аккуратно укладывая пальто на прилавок рядом с кассой. В магазине было мало места, поэтому на полках стояли только самые популярные товары. Но по запросу Дон и Макс смогли достать практически всё. Некоторые их клиенты занимались тяжёлой атлетикой и закупали протеиновый порошок оптом, Ники с трудом верилась, что люди готовы спускать столько денег на подобные вещи, но она не собиралась подвергать сомнению их адекватность. У этих мускулистых парней были такие огромные плечи, что они едва проходили в дверь. Но Ники не видела, чтобы на складе лежал заказ для Мессис Флеминг. Хотя она могла этого и не заметить. Я схожу на склад и вернусь через минуту, сказала девушка. Мессис Флеминг нетерпеливо вздохнула. Дорогая, в подсобке ты ничего не найдёшь. У нас с Дон особая договорённость. Она улыбнулась, как будто Ники была малюсеньким ребёнком и только что сморозила какую-то глупость. Вот как мы поступим, дорогая. Ты возьмёшь телефон, позвонишь Дон и скажешь ей, что я жду её здесь и у меня мало времени. Она улыбнулась, продемонстрировав красивые белые зубы. Ладно, хватит болтать. Думаю, тебе стоит заняться делом. Ники сделала глубокий вдох. Дон сказала, что отойдёт всего на 15 минут, сказала она. Уверена, она вернётся с минуты на минуту. Я настоятельно советую ей позвонить. Голос миссис Флеминг был сладким как мёд, но её настойчивость обеспокоила Ники. У Дон был скверный характер. Кто знает, что может её разозлить. Словно прочитав её мысли, миссис Флеминг добавила: Поверь мне, она будет рада. И я её VIP-клиентка. Ники впервые слышала о том, что в магазине есть VIP-клиенты. Но миссис Флеминг говорила так властно, что она готова была в это поверить. Ей нельзя было совершать исходящие звонки с рабочего телефона. Это было написано в распечатке с правилами. С другой стороны, она могла позвонить Дон со своего личного телефона. Минуту поколебавшись, она сказала: Я схожу за своим телефоном, он в подсобке. Когда она вернулась, миссис Флеминг смотрела в маленькое зеркальце. Что она сказала? Спросила женщина, захлопывая пудреницу. Я ещё ей не звонила, ответила Ники. Она нашла в телефонной книге номер Дон, нажала на кнопку вызова и поднесла телефон к уху. Алло, Дон? Тут клиентка пришла за специальным заказом, её зовут Ники вопросительно посмотрела на миссис Флеминг и подняла брови. Она прекрасно знала, как зовут эту женщину, при необходимости могла даже назвать её адрес, но ей нельзя было показывать, что она владеет этой информацией. Она не сможет связно объяснить, откуда ей это известно. Вместо того, чтобы назвать своё имя, миссис Флеминг молниеносно выхватила телефон у неё из рук и нетерпеливо приложила его к уху. Дон, это Сюжетта. У нас огромная проблема. Твоя тупая сотрудница, похоже, ничего не знает, так что тебе нужно немедленно вернуться. Она весело рассмеялась, как будто это была шутка. Да-да, я знаю. Я рано, но я ведь всегда прихожу рано. Так что ты должна была знать, что я приду. Ты же знаешь, что я не люблю долго ждать. Услышав ответ Дон, она усмехнулась. Ну хорошо. Я буду здесь. Давай скорее. Пока. Вместо того, чтобы вернуть телефон Ники, миссис Флеминг подошла к стойке и положила его рядом со своим пальто. Ники почувствовала, как раздражение перерастает в гнев. Она прикусила язык, сделала глубокий вдох и повторила про себя свою мантру. Ты не можешь контролировать других людей. Ты можешь контролировать только себя. Если она сорвётся на эту женщину, Это ни к чему не приведёт. Она решила, что сдержит свою злость, заберёт телефон, вернётся к фреш-бару, снова начнёт нарезать фрукты и доработает смену. Дон вернётся и сама будет разбираться с этой рыжей стервой. Ники пошла за телефоном, когда у неё за спиной раздался злорадный голос миссис Флеминг. Это было совсем не трудно, правда? Нужно было сразу меня послушать, вместо того, чтобы спорить. Не забывай своё место, дорогая. Если до этого момента Ники не полностью себя контролировала, то сейчас её охватила злость. Она медленно повернулась и сказала: "Я знаю своё место. Я вела себя профессионально. Этот телефон моя собственность, и мне не понравилось, что его вырвали у меня из рук". После слов Ники На лице миссис Флеминг появилось раздражение. Но она ничего не ответила. Она просто поджала губы и вызывающе вздёрнула подбородок. Плохо дело. Если когда вернётся Дон, она будет вести себя так же. У Ники могут быть большие неприятности. Чтобы разрядить обстановку, она спросила: У вас есть дети? Сейчас у нас распродажа на детские мультивитамины. Они натуральные, с ягодным вкусом и подслащены органическими листьями стивии. Дети их обожают». Миссис Флеминг даже не взглянула в её сторону. «Нет, спасибо». «Нет, у вас нет детей?» «Или нет, вас не интересует этот товар?» «У меня есть сын. Ему 17. Он уже слишком большой для детских мультивитаминов», сказала она, втянув носом в воздух. Ники чувствовала, что ещё чуть-чуть, и женщина всерьёз разозлится, но не смогла удержаться. Шэрон сфотографировала в окне её дома маленькую девочку. Сама она видела ребёнка на её заднем дворе. Поэтому девушка попробовала ещё раз. Значит, кроме вашего сына, в вашем доме больше нет детей? Может быть, кто-то более младшего возраста? Нет. И это тебя не касается. Она одарила Ники холодным взглядом. Тебе нечем заняться? У тебя нет причин со мной разговаривать. Она решительно открыла сумочку и принялась рыться в её содержимом. Нахалка, пробормотала она себе под нос. Ники молча прошла в заднюю часть магазина и полностью погрузилась в инвентаризацию продуктов в холодильнике фреш-бара. Даже издалека она чувствовала исходящее от миссис Флеминг напряжение. Поэтому, когда Дон вернулась в магазин, Ники вздохнула с облегчением. «Привет!» — весело сказала Дон, когда зазвенел колокольчик. «Прости, что заставила ждать. Я пришла так быстро, как только могла». Ники слушала, как две женщины в полголоса переговариваются между собой, а потом увидела, как Дон достала из запертого шкафчика за прилавком маленький белый бумажный пакет, не похожий на те, которые обычно использовались в магазине. Миссис Флеминг открыла пакет, заглянула внутрь и убрала его в сумочку. Затем она достала пачку банкнот и быстро отсчитала нужную сумму. Дон смотрела, как она выкладывает купюры на прилавок, и одобрительно кивнула. Значит, всё? Огромное спасибо, что заглянули, миссис Флеминг. Да, и ещё кое-что. Миссис Флеминг наклонилась и что-то прошептала, и обе женщины посмотрели в сторону Ники. Они переговаривались ещё несколько минут, а потом Дон сказала: "Ники, можешь подойти сюда на минутку?" Ники послушно вышла из-за прилавка и присоединилась к двум женщинам. "Да?" Ей казалось, что она знает, что сейчас произойдёт, поэтому она высоко подняла голову и напомнила себе, что не сделала ничего плохого. "Тебе не кажется, что ты должна извиниться перед миссис Флеминг?" "Что?" Не притворяйся дурочкой, Ники. Миссис Флеминг сказала, что ты вела себя с ней очень грубо. Мы гордимся нашим уровнем сервиса и отношением к клиентам, а твоя манера общения с миссис Флеминг не соответствовала политике магазина Магучее питание. Ты должна немедленно извиниться. Это она должна извиняться. Ники повернулась к женщинам. Обе смотрели на неё с такими самодовольными лицами. что она сглотнула прежде чем заговорить. Миссис Флеминг, мне жаль, что вас не устроило моё поведение в этой ситуации. Если вы не возражаете, в следующий раз мы можем пользоваться вашим телефоном. Ники заметила, что сверху, на стопке денег, которая лежала на прилавке за спиной Дон, лежала 100-долларовая купюра. Миссис Флеминг повернулась к Дон. Серд, ты понимаешь, о чём я? Она такая наглая. Я не наглая, возразила Ники. Я вела себя вежливо. Миссис Флеминг выхватила мой телефон у меня из рук. Я сказала ей, что мне это не понравилось. Ники, потрясённо сказала Дон. Довольно. Она повернулась к миссис Флеминг. Поверь, я считаю, что это недопустимо. Приношу свои извинения. Я разберусь с этой ситуацией. Как нахмурилась вместе с Флеминг. Как ты будешь разбираться с этой ситуацией? Она немного помолчала. Лично я бы уволила её за нарушение субординации. Нарушение субординации? спросила Ники. Это просто смешно. Я не нарушала субординацию. Она знала, что такое нарушение субординации. Она и близко не пересекла эту черту. Дон мгновение колебалась. Ники, ты оштрафована за грубость по отношению к клиенту. Ними длинные домой и подумай о том, что произошло. Завтра мы встретимся и обсудим эту ситуацию. Вы хотите, чтобы я ушла сейчас? До конца смены было ещё как минимум 2 часа. Да, собирайся и уходи. Поговорим завтра. Просто невероятно. Ники сказала это тихо, опустив голову. Но очевидно, недостаточно тихо. "Ники", сказала Дон предупреждающим тоном. "Довольно". Не говоря ни слова, Ники прошла в подсобку, надела толстовку, схватила рюкзак и пошла к выходу из магазина. Когда она шла мимо Дон и миссис Флеминг, последняя бросила на неё надменный взгляд. В ответ Ники одарила её тем, что Эван называл убийственным взглядом. Ники понимала, что это нечестно, и едва сдерживала слёзы. Но оказавшись на улице, она почувствовала, как её гнев улетучивается. Девушка мрачно подумала, что ещё слишком рано звонить Шэрон. Вряд ли она сможет без слёз рассказать ей о произошедшем. Она знала, что они в чём не виноваты. Миссис Флеминг перешла все границы. Вела себя грубо и высокомерно. Она назвала её тупой и выхватила её телефон у неё из рук. Если бы мир был справедлив, они бы признали её правоту. Но мир несправедлив, и работники на минимальном окладе должны были молча терпеть все унижения. Ей ничего не стоило просто извиниться и оставить всё как есть. Но в глубине души она не смогла вынести унижения. Её внутренний стержень появился у неё совсем недавно. и далось это нелегко. Всю свою жизнь она не могла за себя заступаться. И только встретив Эми, она поняла, что у нее тоже есть права. А теперь ей предстояло вернуться домой побежденной. Они с Шерон так хорошо ладили, и Ники корила себя за то, что из-за этого инцидента у нее может испортиться мнение о ней. Она очень не хотела ее разочаровывать. Кроме того, она не могла Шэрон говорила, что пойдёт пообедать с подругой, а после этого они вдвоём собирались в торговый центр. И кто знает, сколько времени у них на это может уйти. Возможно, Шэрон ещё даже не дома. Ники сошла с тротуара и направилась в сторону дома Шэрон. Ей в лицо ударил сильный порыв ветра, и она натянула на голову капюшон. Ники пыталась сдержать эмоции, но несмотря на все её усилия, по её щекам текли горячие слёзы. Она вытерла лицо рукавом и подумала: "Да и чёрт с ним. В такой паршивый день не грех и поплакать". Дойдя до края парковки, она дала волю слезам и позволила себе полностью погрузиться в свои страдания. Она шла апосси в голову, её плечи дрожали от рыданий. Её очень задела несправедливость происходящего. У неё перед глазами всё ещё стояли самодовольные лица Дон и миссис Флеминг. Ей нельзя продолжать там работать, если она хочет сохранить свою гордость. Но уйти она тоже не может. Шэрон будет считать её неудачницей. Да и, честно говоря, она и чувствовала себя неудачницей. Ей нужно поступить иначе. Отпустить ситуацию. Да, она назвала её тупой, ну и что? Клиенты вели себя грубо, такое бывало. Но почему сегодня Это так её задело. Ей просто нужно смириться с тем, что произошло в могучем питании, и начать искать другую работу. Она согласится на что угодно, лишь бы больше не работать там. Я не тупая, пробормотала она вслух. Ну, по крайней мере, из-за холода и ветра она старалась идти быстрее. Ещё 15 минут, и она будет дома. Если ей повезёт, Шэрон ещё будет гулять с подругой. и Ники сможет успокоиться до ужина.